Пустота. Общее значение руны. Руна пустоты последняя во всём наборе ведьминных рун. Она не означает ничто, в котором ничего нет. Пустота может быть очень насыщенной. Она всегда говорит о чём-то. Пустота в душе говорит о потерях, но она же может говорить и о лёгкости. Пустота это то, что превращает душевную тяжесть и скорбь от потери в лёгкость и желание жить дальше. Главное свойство руны Пустоты трансформация душевных состояний. Звуковая вибрация руны. Пустота единственная руна, для которой нет и не может быть словесного заклинания. Слова всегда указывают на какой-то конкретный объект, который занимает пространство. А в пустоте нет предметов, она пуста. Единственным заклинанием руны может быть неопределённая голосовая вибрация с закрытыми губами. Прикрой глаза. Вдохни и направь голосовой поток в губы. Получится такое мычание, чистая вибрация, которая будет щекотать губы изнутри. Это звуковая вибрация пустоты. Стихия руны воздух. Руна пустоты принадлежит к стихии воздуха. Мы знаем, что воздух содержит множество частиц материи, но для магов воздух это символ пустого пространства абсолютно очищенного от любой материи и энергетических влияний. Работа со стихией воздуха на этой руне заключается в том, чтобы научиться очищать пространство. Есть множество ритуалов очищения пространства. Мы дадим здесь ритуал очищения неба. Его используют ведьмы-облакопрогонницы. Ритуал выполняется на улице. Встань где-нибудь в немноголюдном местечке, где тебя никто не потревожит. Возьми руну пустоты и зажми её между ладоней, сложенных лодочками. Подними ладони на уровень груди. Прими молитвенную позу. Подними глаза к небу, к той его части, где есть облака. Всматривайся в этот кусочек неба примерно 1 минуту. Затем закрой глаза и начинай медленно и глубоко дышать. Вдох делай через нос обычным образом, а выдох через грудь и руну Понятно, что воздух не будет проходить прямиком через грудь. Но ты должна представлять, что выдыхаешь воздух через это место. Энергия выдоха, проходя через руну, увеличивается многократно и направляется в сторону облаков. Она разгоняет облака, уничтожает их, стирает словно ластиком. Всё это ты должна представлять себе очень ярко и объёмно. Практику продолжай до тех пор, пока не почувствуешь усталость. После этого открой глаза. В первый раз облака могут остаться на месте. Но если ты будешь повторять этот ритуал, то начнёшь и в самом деле очищать небо. С помощью заряжённой таким образом руны пустоты можно очищать пространство от любых нежелательных вещей и явлений, а также избавляться от людей, которые тебе неприятны. Планета руны Плутон. Плутон планета Магов. Планет трансформации. Чтобы зарядить руну энергии Плутона, нужно медитировать на образ трансформации. Возьми руну в руки и представляй, как какой-то предмет, например, яблоко, превращается в другой, например, апельсин. Мысли материальны, и вибрации твоего воображения разбудят в руне энергию Плутона. Танец руны. Как в движении можно изобразить пустоту? только одним способом танцевать в пустом пространстве. Для танца руны тебе нужно будет освободить помещение или площадку на природе. Ничто не должно мешать тебе. Музыка, под которую танцуется этот танец это тишина. Двигайся в полной тишине в пустом пространстве и делай движения, которые кажутся тебе самыми подходящими. Зелье руны. Зелье руны пустоты. Это обычная чистая вода. Она прекрасно усваивает любую информацию, и её можно заряжать одним лишь магическим намерением. Для этого зелья нужно брать либо талую воду, либо воду из источника. Ни в коем случае не кипячённую. Налей воду в прозрачный стакан тонкого стекла. Возьми в руки. Закрой глаза и представь, как ты трансформируешь свою жизнь, своё тело, свои мысли или какую-то конкретную ситуацию. Визуализируй это как можно ярче. Вода воспримет этот образ. Выпей воду небольшими глотками. В этот день не нужно ничего есть. Магическая пища руны. У этой руны нет магической пищи. Она насыщается воздержанием от пищи. Время от времени устраивай дни руны пустоты, то есть не ешь ничего. Пей только заряжённую воду. Такие дни рекомендуется устраивать Когда тебе нужно освободиться от чего-то гнетущего, либо же накануне больших перемен